Загрузив пакеты с покупками в багажник своего внедорожника, Пожаров галантно открыл мне дверь, приглашая сесть в машину. С момента нашей последней встречи он ничуть не изменился. Рыжий, под стать фамилии, с усами и короткой моднявой бородкой. Пожаров питал страсть к самым обыкновенным мужским рубашкам. Он всегда закатывал рукава до локтей, и сочетал рубашки отнюдь не с офисными брюками или строгими пиджаками, а с джинсами и спортивной обувью. Довершала картину кепка с козырьком, напоминающим утиный клюв. «Совершенно не изменился», — заметила я, вытягивая ремень безопасности. «А вот ты поправилась», — ляпнул Пожаров. «Но не настолько, чтоб я мог тебя не узнать. Тебе идет кстати». «Я действительно набрала несколько килограммов за время последнего отпуска и расставаться с ними не спешила, потому что они совершенно мне не мешали». Он коснулся рукой своей груди. «Вот тут у тебя вообще все стало идеально». «Нахал!» – не осталась я в долгу. «Еще одно слово, и мы распрощаемся». «И ведь ты будешь права», – согласился он и повернул ключ в замке зажигания. «Слушай, а вот эти сумки твои, ты же сейчас домой собиралась, наверное?» «Тогда поехали». «Куда поехали?» – не поняла я. «К тебе домой!» – повторил Пожаров, выруливая с парковки. «Показывай дорогу». Я накрыла ладонью его руку. «Стой, стой! Что происходит?» Степан даже скорость не сбросил. «Мама умерла два месяца назад», – сказал он. «Ох, Степ!» Мне жаль. Господи, мне так жаль. Такие дела, — тихо пробормотал Пожаров. Но я не по этому поводу захотел встретиться. А может, и поэтому, но в машине говорить не хочу. Конечно, Степ, поедем ко мне. В моей квартире Степан не был ни разу. Надо отдать ему должное. Впервые оказавшись у меня дома, он не стал оценивать неудачный ремонт, Из порога сыпать советами или замечаниями. Он просто помог мне с сумками, после чего попросил сделать ему чашку кофе. Мы расположились на кухне. К кофе я предложила бутерброды, от которых пожаров отказался. «Рассказывай!» потребовала я, когда кофе был разлит по чашкам, а мой неожиданный гость устроился за столом. «Я так понимаю, что дело срочное. Очень срочное». Он снял кепку и надел ее на свое колено. «Я не знаю, с чего и начать», — признался он. «Про маму ты уже в курсе». «Да, как это произошло?» Мой знакомый посмотрел на меня очень внимательно. «Инсульт. Она ведь так и не поправилась после того случая».